Глава 18. Разведка. «Разобраться?» — удивился Алекс. «Разве в городе нельзя нанять наемников, если тебе нужна живая сила? Ты меня переоцениваешь. Не думаю, что я могу решить проблему, с которой твои ребята не сумели разобраться. Я не настолько силен. Мне нужны не мускулы, а специалисты для проникновения на защищенную территорию». «Что за такая защищенная территория?» «Подземная база за городом». И поверь, туда очень непросто проникнуть. Поэтому я хочу, чтобы ты провел туда небольшой отряд. Иными словами, мне нужны твои возможности, которые ты продемонстрировал при освобождении своего друга, а также твои навыки маскировки. Мои собратья хороши, но, к сожалению, в некоторых аспектах они тебе серьезно уступают. А что касается наемников, я обязательно обращусь к ним. Они понадобятся для отвлечения внимания охраны при проведении операции». Но все это будет бесполезно, если мы не сможем проникнуть внутрь или хотя бы подобраться к похитителю незаметно. Он может уничтожить наемников, использовать их как заложников или выкинет еще какой-нибудь фокус. То есть действовать нужно хитростью? Вот именно. Сила тут не поможет. Чтобы быстро пробиться на базу, нужен очень сильный отряд. К сожалению, возможности похитителя сильно превосходят наши. Если враг настолько силен... «Почему бы тебе просто не обратиться к школе ледяных игл?» — указал Алекс на очевидное решение. «Шедар — кормушка льдышек. Они отвечают за порядок в Нижнем городе. Просто натрави их на этого гада, вот и все». Лонг тяжело вздохнул и совсем по-человечески потер виски. Было видно, что он морально вымотался. «Тут начинается неприятная часть, о которой я не могу молчать. Похититель действует слишком нагло для одиночки». Я подозреваю, нет. Практически уверен, что у него есть покровители в школе ледяных игл. Поэтому, если я к ним обращусь, они попросту предупредят его. По этой же причине я не могу нанять большую гильдию, чтобы смять оборону этой гниды. Они не дураки и зададут те же вопросы, что и ты. А когда узнают о связях между школой и похитителем, несомненно откажутся от сделки. И хорошо, если не продадут информацию налево. «В моих силах только купить услуги небольшой гильдии и засыпать ее деньгами. Но этого не хватит для полноценной операции. Максимум для отвлечения. Можно еще собрать армию свободных охотников, но кто-то из них обязательно проболтается. У меня один выход — действовать небольшими силами». «Плохо», — протянул Алекс, соображая, что ему делать дальше. «А сами льдышки могут участвовать в охране базы?» «Насколько мне известно, нет». «Расскажи тогда все, что знаешь о похитителе, где именно расположено его логово и сколько у него охранников. Меня интересуют все подробности». «Я рад, что тебя не испугала задача, и непременно все объясню. Но сначала ты должен ответить, берешься ли за это дело. Учти, если скажешь «да», то обратной дороги не будет. Если не уверен, лучше сразу откажись». Лонг серьезно посмотрел на Алекса. «Зато если согласишься, я обещаю тебе свое личное расположение, щедрую награду и помощь со школой ледяных игл. Гарантирую, что они не смогут тебя выследить или опознать, если ты сам по глупости не подставишься». Лонг замолчал, а Алекс откинулся на спинку дивана и задумался. Вопрос был серьезным. Стоит ли участие в опасной операции всего того, что ему тут наобещал глава братства? И способен ли Светловолосый это все выполнить? Я ведь совсем по-другому представлял себе жизнь на шидаре. Думал, выучу пару приемчиков, соберу данные, найду координаты земли и слиняю по-тихому. А тут непонятные разборки. Может, не лезть? Землянин размышлял, но одновременно осознавал, что уже принял решение. Светловолосый сумел заинтриговать обещанием ключа к слиянию. Хитрый жук понимает же, что я у него на крючке. Ну да ладно. Но пусть только попробует какую-нибудь ерунду всучить. «Я согласен и обещаю, что приложу все силы, чтобы вытащить твоих собратьев», — торжественно заявил он. «Отлично», — кивнул Лонг, так, словно другого ответа, и не ожидал. «Тогда слушай, что мы смогли разузнать». Дальше он рассказал, как братство окольными путями выяснило, куда и как пропадают разумные. И надо сказать, что заняло это немало времени. Поначалу они даже не понимали, в какую сторону копать. Перепробовали кучу способов. Нанимали специалистов, опрашивали гильдии и даже обратились к самой школе ледяных игл. Но все оказалось напрасно. Альдышки попросту развели руками и пожаловались на высокий уровень преступности. Все закончилось тем, что Лонг тайно заказал специальные амулеты. В них не было энергии, ведь похититель первым делом избавлялся от всего подозрительного и вдобавок хорошо упаковывал своих жертв, чтобы они не могли подать сигнал товарищам. То же самое касалось и разных меток. При похищении всякая связь с похищенным обрывалась, а любые метки прекращали работу. Но план Светловолосова оказался хитрее. По команде владельца амулет в момент опасности выделял особое вещество с тонким запахом, неуловимым для большинства разумных. Вещество было уникально тем, что имело нерастительное происхождение и не распадалось со временем. По задумке этого должно было хватить, чтобы похититель незаметно пропитался им, а потом Нюх бы его выследил. План сработал наполовину. При очередном похищении амулет выделил вещество, но выяснилось, что жертв утаскивают из города. Тем не менее, Нюх и в этой ситуации доказал свою полезность. Хотя похищенных увозили по воздуху, он каким-то чудом сумел отследить примерное направление полета. После этого начались поиски с привлечением небольшой команды сторонних специалистов. Они-то и обнаружили замаскированную базу в трех днях пути от города. — За городом? — хмыкнул Алекс. — Разве тут подобное практикуется? Раньше я не слышал ни о чем подобном, только развалины видел. — Ничего странного, что не слышал. Мало кто в курсе, сколько снаружи существует укреплений, — усмехнулся Лонг. Действительно, официально подобных сооружений за чертой городов было немного. И они вроде как не пользовались большой популярностью, так как требовали серьезной защиты на случай нападения шидарцев. Многие адепты были убеждены, что безопасно жить можно лишь в больших городах, и школа ледяных игл делала все возможное, чтобы население и дальше так и думало. Собственно, это было близко к правде. Шидарцы действительно создавали угрозу, причем умели перемещаться между слоями своими путями, в отличие от пришлых, которые были вынуждены пользоваться проходом, контролируемым «Школой ледяных игл». Иначе говоря, шидарцы могли выпрыгнуть где угодно, но обычно старались вынырнуть поближе к нижнему городу. Однако это никогда не было полной неожиданностью. Со слов Лонка, школа получала сигнал, когда ткань между слоями рвалась. «Подожди-ка!» Получается, что льдышки заранее знают, где появятся местные? Удивленно спросил Алекс. Но при этом они ничего с этим не делают, и горожане погибают. Не путай, не горожане, а изгои. Это большая разница. Изгои налогов не платят, поэтому школа плевать на них хотела! Пожал плечами Лонг. И ты не прав, где именно появляются шидарцы, никто доподлинно не знает. Известен только сам факт их появления, и то если отряд большой. Одиночные проколы отслеживаются плохо. Я слышал об этом, но все равно мне кажется, что это глупо. Неужели их репутация не страдает? Почему бы не отразить атаку шидарцев хотя бы ради того, чтобы показать свою силу? Кто захочет помериться силами со школой, быстро пропадает. И ты не видел нападения местной армии. Могу рассказать, как я один раз оказался снаружи во время подобной атаки, когда шел навстречу с потенциальным членом братства? Это был ужас! «За всю свою долгую жизнь я ничего подобного не видел. Шедарцы действовали словно безумцы, а когда атаковали, то забыли о безопасности. Просто бежали толпой на лагерь изгоев. Только самые глупые монстры так делают. Да они даже собственным раненым не помогали. Звери, они разумные. Раньше я думал, что школа преувеличивает, называя их кровавыми маньяками. Но когда увидел собственными глазами набег, то поменял мнение. Они чуть ли не пожирали изгоев». Лонг печально покачал головой и поднял ее. «Не советую тебе связываться с этими безумцами. Если увидишь, просто беги. Я сбежал и не жалею. Мне хватило одной встречи, чтобы составить о них впечатление. С одним-двумя безумцами еще можно справиться, даже с десятком, но не с целой толпой. Возможно, школа выгоняет изгоев наружу, чтобы орда утолила на них свою ярость и не прорвалась в город». «Тут их, конечно, остановят, но они успеют забрать с собой множество жизней. Однако мы отвлеклись». Глава братства продолжил объяснять местные расклады. Помимо двух сильно укрепленных городов и еще более укрепленного перехода на второй слой имелись частные владения. В первую очередь этим баловались корпорации, но по своим причинам. Некоторые боялись шпионажа конкурентов, другие просто не хотели, чтобы особо ценные сотрудники свободно разгуливали по городу, где их могли бы переманить. Еще загородные дачки имелись у крупных гильдий и им подобных организаций. Там они тренировались и занимались делами, которые хотели сохранить в секрете, в том числе и от школы ледяных игл. На первый взгляд казалось, что очень опасно иметь базу снаружи, что армия полубезумных шидарцев сомнет любую охрану. Однако подобные укрепления налетчики игнорировали. Во-первых, поди еще найди в бесконечной лесной чещебе хорошо замаскированное строение. А во-вторых, они привыкли бить беззащитных изгоев, и даже если случайно наталкивались на защищенную базу, то предпочитали пройти мимо. Правда, на всякий случай укрепления располагались далеко от барьера, чтобы свести возможность случайного обнаружения до минимума. На этих словах Алекс вспомнил разрушенный форт на подходе к городу. На серьезное укрепление открытые здания никак не тянули. Похоже, то были неудачники, либо очень рисковые ребята. Мир их праху. «Хорошо. Вы нашли базу похитителя. Что можешь о ней сказать?» «В том-то и дело, что ничего. Мы даже не знаем ее размеров. Это подземное сооружение с замаскированным входом. Мы только выяснили, что охрана у них очень сильная. Невероятно сильная, хотя и малочисленная». На этих словах Лонг скривился. «Вначале я отправил к ним гильдию. Это была небольшая гильдия, всего 16 бойцов, но половина из них — девятки». Светловолосый замолчал и мрачно посмотрел на человека. «Говори», — не выдержал Алекс. «Тогда я еще не знал сил врага и не думал, что мои собратья выжили, поэтому договорился с гильдией, что они вскроют вход и вытащат похитителя. А если врагов окажется слишком много, то отряд гильдии попросту отступит». «Но наемники сгинули, причем я до сих пор не понимаю, как». «Ты это видел?» «Да, мы с Нюхом наблюдали за боем. В момент, когда отряд добрался до входа, их накрыло маскировочным полем, и даже Нюх не смог ничего разглядеть. Но почувствовал, что похититель выставил всего пятерых бойцов». Лонг покачал головой. «Всего пять охранников, но они сумели разгромить наемников меньше, чем за полминуты». «Так быстро!» — ошеломленно произнес Алекс. Весь опыт и знания, полученные от Самула, говорили, что схватки между адептами так быстро не заканчиваются, если, конечно, одна из сторон не обладает значительным преимуществом. Но в данном случае преимущество было на стороне атакующих. Девять девяток, куда уж больше? Как же они слились? Странно, очень странно, пробормотал землянин. Кто-нибудь выжил? Не знаю. Когда бой закончился, на поверхности не осталось трупов. «И дело не в слабости наемников. Это был слаженный отряд. Они много лет работали вместе». «Получается, что похититель теперь знает, кто его ищет». «Нет, я нанял гильдию анонимно», — усмехнулся Лонг. «Не хотел рисковать и оказался прав». «Давно это произошло?» «Больше месяца назад. За несколько дней до того, как ты залез в лавку к Надиру. Собственно, так мы тебя и нашли». Во время боя охраны с наемниками Нюх учуял запах красного жемчуга, и мы начали следить за торговцами этой гадостью. Думали, они как-то связаны с похитителем, но пока связь не обнаружили. Теперь ты знаешь все». «Не так уж и много ты рассказал. Мне непонятно ни цели, ни силы похитителя», — осторожно заметил Алекс. «Однако предполагаю, что у тебя уже есть план». «Конечно. Я никому не прощу захват членов моего братства», — холодно заметил Лонг. Я обязательно доберусь до этой сволочи». от чего ты ждал целый месяц?» Наводил справки, искал информацию. «К сожалению, Братство Разумных не такая уж большая сила, по меркам Шидара. Мы не можем действовать открыто и объявить войну врагу с неизвестным потенциалом, даже если бы школа ледяных игл его бы не поддерживала. К тому же похищения на время прекратились, и я думаю, что у нас появилось время. Искал специалиста со специфическими умениями, а тебя держал про запас». Но больше ждать не могу. Что-то произошло? Два события. Полторы недели назад пропали сразу двое. А еще я почувствовал тех, кто исчез раньше. Всего на мгновение, но этого хватило. Теперь я точно знаю, что они живы. Светловолосый говорил спокойно, но было заметно, что внутри он возбужден. Лонг пояснил, что он не просто делится силой, но что члены братства постоянно связаны с ним. Однако после похищений эта связь сразу обрывалась. Но несколько дней назад на миг возобновилась. Поэтому версия, что из пленников делают красный жемчуг, была отброшена. Да и не нужно было так заморачиваться и связываться с небольшой, но сплоченной организацией, когда за городом свободно разгуливают сотни изгоев. Светловолосый замолчал, но Алекса кольнула интуиция, и он неожиданно заметил. «Ты что-то скрываешь про свою связь? Расскажи мне все, ведь я твой союзник». «Не преувеличивай. Ты не союзник, а наемник!» — вмыкнул Лонг и оценивающе посмотрел на гостя. «Ладно, слушай. Я даю силу членам братства, а взамен получаю энергию. Это постоянный обмен, и он делает меня гораздо сильнее других адептов моего уровня и ранга». «Понятно. А похищенные еще тянут из тебя силу». «Лишь один раз, про который я рассказал». Но тогда связь работала только в одну сторону. Они мою силу тянули, а я от них энергию не получал. Что очень странно. Я, конечно, могу легко разорвать связь, но тогда я их точно больше не услышу». «Ясно. Получается, что похититель что-то с ними сделал. Это важная информация. А что вообще известно о похищенных? Кто еще пропал в городе? Алекс зашел с другой стороны. Если мы поймем, кого ворует то выясним цели похитителя». «Полагаешь, я об этом не задумывался?» — хмыкнул светловолосый. «Естественно, я поставил на уши половину города, но ничего не выяснил. Тут каждый день пропадают разумные, а надежной системы учета нет. Даже школа не знает точного количества жителей. Они лишь считывают жетоны. А это, как ты уже понял, не самый надежный метод учета. Поэтому нет никакой возможности разобраться, кого похитили, а кого просто тихо прирезали на улице». «Жаль». «Хотя, возможно, у меня есть зацепка». «У тебя?» «Какая?» Алекс пересказал информацию от здоровяка, как тюремщики хотели его продать. «Сталкивался ли ты с подобным?» спросил он в конце. «Зачем кому-то продавать заключенного? Возможно, это похититель так действует». «Не знаю, но информация интересная», задумался Лонг. «Я проверю ее по своим каналам. Если твоя теория верна, это подтверждает связь между школой и этой сволочью». — Есть у меня мысль, почему до нас докопались. — И почему? Не забудь, я должен знать все. — Ладно, ладно! — неохотно пробурчал светловолосый, продолжая о чем-то думать. — Расскажу. Твой друг специализируется на проведении энергии. Мастера живого оружия должны уметь сжимать ее в импульс и резко направлять вовне. А члены братства просто чувствительны к энергии и изначально хорошо ее проводят. Это один из критериев отбора. — Занятная информация. «Значит, похитителю нужны спецы по энергии». «Возможно. Но наверняка мы это узнаем, только когда доберемся до него. А теперь, если ты закончил с расспросами, давай перейдем к деталям. Я хочу, чтобы ты разведал базу вместе с Илвой и Нюхом, а потом провел туда моих людей и меня самого. Во время штурма охрану базы отвлекут, но лучше все сделать так, чтобы нас вообще не заметили. Сколько тебе понадобится времени на подготовку?» «Не торопись, мы еще не обсудили награду». «Я только услышал, что она будет щедрая, а теперь хочу узнать подробности. И учти, эта награда должна включать и Фиска тоже». «Я собираюсь нанять только тебя. Зачем мне твой друг?» — удивился Лонг. «Для операции он абсолютно бесполезен». «Я и не собираюсь использовать его, но мы команда, и у нас есть соглашение о разделе добычи. Считай, что мы — мини-гильдия». «Дело твое, но награда от этого не увеличится», — пожал плечами Светловолосый. «Достаточно, если ты снабдишь его снаряжением и оружием». «Это можно. Я предлагаю следующее». Торговаться глава братства любил, и сперва хотел ограничиться помощью с легализацией и небольшой суммой, но Алекс стоял на своем. И в результате они договорились, что после успешного завершения операции Лонг выплачивает 10 тысяч. Землянин никогда не интересовался местными расценками на спасательные операции и подозревал, что продешевил. Впрочем, Лонг ему был нужен не в качестве денежного мешка, а в качестве поставщика уникальных услуг, и воспользоваться ими он планировал прямо сейчас. «Это не все», — сказал Алекс. «Раз ты обещал помочь с легализацией, то надо сделать это до начала операции». «Ты мне не доверяешь?» «Разумеется, я помогу вам, но после. Мне нужно время», — чуть раздраженно ответил Лонг. «Найди его. Фиск должен свободно передвигаться по городу уже сейчас». «Зачем тебе это?» Я предоставлю убежище тебе и твоему другу. Живите здесь сколько нужно. «Я не хочу тебя затруднять сверхнеобходимого, поэтому поступим по-моему», — упрямо заявил Алекс. Его угнетали отсутствие информации и невозможность хоть как-то подтвердить лонка. Значит, ему нужен кто-то свой, кто сможет выяснить настроение в городе. И заодно он заранее проверит, действительно ли светловолосый собирается выполнять задуманное, а не кинет их после операции на растерзание льдышком. А также землянин хотел, чтобы Фиск расспросил народ на базаре про торговцев силой, какими возможностями они вообще обладают. Информация, что Лонг получает энергию от других членов братства, меняла всю картину и откровенно напрягала. Оказывается, что Светловолосый слишком силен, но в отличие от других адептов он ощущался как черный ящик. Обычно Алекс хорошо представлял, сколько у собеседника своей энергии, но с Лонгом этот фокус не прошел. Энергия у него то появлялась, то исчезала. Поэтому, следуя заветам Самула, надо выяснить все про этого лиса, желательно до того, как возникнут проблемы. «Твой друг может нас выдать», — попытался возразить Лонг. «Его могут обнаружить». «А ты сделай так, чтобы твоя маскировка сработала как надо, без проколов и сюрпризов». Алекс посмотрел светловолосому прямо в глаза, ожидая продолжения спора, но тот неожиданно успокоился и кивнул. Хорошо! «Я все сделаю». Когда сторгом было покончено, они углубились в детали операции. Землянин настаивал на необходимости совместных тренировок, причем до начала не то что вылазки, а даже и разведки. Лонг с ним согласился, но предупредил. «Каждый день — это риск, что схватят нового члена братства. Мы и так сильно затянули. Так пусть они сидят тут и никуда не высовываются. Большинство так и делают, но братство выполняет множество операций». «Считай, что мы — небольшая гильдия, которая оказывает разнообразные услуги. И репутация у нас высокая, поэтому я не могу навсегда запереть всех в одном доме». «Хорошо. Дай мне два дня на подготовку, после чего я отправлюсь на разведку». Следующие двое суток прошли в напряженном графике. За неимением лучшего Алекс работал в особняке, перебрасывал членов братства через комнаты, старался как можно дальше отправить всю группу и себя вместе с ними а также тестировал маскировку. Надо отметить, что с последним получалось лучше всего. Лонг накупил различных систем защит, и Алекс испытал их все. Это было гораздо лучше, чем тайком проникать в банки с риском для жизни. Выяснилось, что системы бывают разные. Большинство действительно были настроены на улавливание энергии и считались самыми надежными. Однако именно с ними у Алекса не было проблем. Зато проблемы возникали с системами попроще которые отслеживали не самого лазутчика, а след, что он оставляет. Кстати, именно так нюх и отслеживал землянина. Тот оставлял следы, а следы несли его запах. Он почесал голову и решил, что в экстренных случаях не стоит пренебрегать воздушными ступенями. Медленно, но надежно. Правда, вести так всю группу он не собирался. Но у Лонка нашлись умельцы, что маскировали и следы тоже. Пока группа тренировалась, Лонг выполнил обещание насчет Фиска, причем сделал это самым радикальным образом — убил здоровяка. Э, в том смысле, что мастерски соорудил труп и подбросил его на улицу. Имелся в братстве специалист с подобными умениями. Где он взял исходный материал, Алекс предпочитал не выяснять. Зато поприсутствовал на операции, где тот же специалист изменил внешность Фиска. В мире адептов многие клиники это делали. При этом доктора использовали самые разнообразные способности. Вопрос тут был не в наличии способности, а в ее умении проникать через оболочку пациента. Чтобы операция прошла успешно, пациент должен был довериться другому адепту и максимально разрядить энергетическое тело. Но даже в этом случае требовалось время на медленное проникновение навыка, изменения и закрепление новых черт лица. Это был как раз тот случай, который описывал Самул когда рассказывал про медленно действующие умения и советовал Алексу модифицировать шиворот на выворот подобным образом, чтобы навык мог обойти защиту противника. Доктор по пластическим операциям — очень красивая девушка, что, впрочем, было неудивительно. С энтузиазмом принялась зафиска, и за пару часов он преобразился. Черты лица заострились, поменялся цвет глаз и волос. «Все готово», — объявила она радостным тоном. «Теперь вы гораздо симпатичнее прежнего». «Мне мое прежнее лицо больше нравилось», — недовольно пробурчал пациент. «Да ты красавчиком стал», — подбодрил приятель Алекс. «А мне не нравится». «Ничего не поделаешь, привыкай, теперь ты так выглядишь». «Ладно, я просто подожду, пока твоя физиономия изменится, и напомню тебе твои же слова». Однако Фиску не суждено было позлорадствовать над землянином. Когда Алекс лег на кушетку и мастер приступила к изменению его лица, начались проблемы. Сперва энергия никак не хотела проникать через барьер. Даже когда землянин отключил все активные умения, естественного фона хватило на то, чтобы разрушить навык доктора. Пришлось позвать Лонка. Тот был недоволен, что его отвлекли из-за подобной ерунды, но соизволил объяснить. «Дело в том, что ты носитель. Сложно провести такое тонкое вмешательство даже с твоего согласия. Дожди, я помогу. Генда, попробуй еще раз». Лонг добавил силы мастеру, и дело у Генды пошло веселее. Она даже сумела изменить цвет глаз и форму носа. В результате лицо Алекса зачесалось, и он, недолго думая, врубил тело как огонь. Черты лица тут же снова потекли и почти мгновенно вернулись в исходное состояние. Навык посчитал вмешательство раной и быстро вылечил хозяина. Девушка раздраженно всплеснула руками, а Лонг дипломатично заметил. «Ну, мы сделали, что могли. Придется тебе по городу пока ходить под маскировкой и использовать традиционные методы. Тушь и грим. Но учти, любой нюхачу чует запах краски». «Обойдусь пока», — буркнул Алекс под смех Фиска. «Тогда держись подальше от школы ледяных игл. Они тебя не скоро забудут». «Кстати, о льдышках. Ты не боишься, что они потом попытаются отомстить братству? Раз школа курирует похитителя, то она может предпринять меры, когда ты вернешь своих собратьев». «Я никого не боюсь», — спокойно произнес Лонг. «Если бы я боялся, то не прилетел бы на Шадар. А школа, даже если она тут замешана, то не будет сильно возмущаться, иначе бы похитители не действовали тайком. Школа не всесильна, и ей не простят подобные выходки». Однако я не хочу рисковать будущем и приму необходимые меры. Хорошо, тогда завтра я с Нюхом и Илвой отправляюсь на разведку. Вас уже ждет дирижабль. Сэкономите пару дней пути. Алекс впервые собирался путешествовать в летательном аппарате, именуемом дирижаблем. С целью секретности средство доставки было арендовано без пилота. Землянин не знал, сколько это стоит, но, судя по расходам на подготовку, Лонг в средствах не сильно нуждался. То ли сам заработал столько, что мог покрыть все затраты, то ли братство было суперуспешным и приносило огромный доход. Вообще, многие из обитателей особняка специализировались на каком-нибудь отдельном направлении. Алекс еще не всех знал, но с кем успел познакомиться, были скорее мастерами, чем войнами. Поэтому его мнение о лонке в очередной раз поменялось. Теперь Светловолосый казался не предводителем небольшой армии, а скорее владельцем маленькой фирмы с преданными сотрудниками. Действительно, в этом случае военный потенциал братства сильно зависит от приглашенных специалистов типа него и наемников из гильдий. «Алекс, не спи!» — шикнула парня Илва, протискиваясь на место пилота. Нюх к этому времени уже сидел в салоне, и землянин поспешил к нему присоединиться. Внутри аппарат выглядел легким, воздушным и очень красивым. Будь Алекс любителем неба, он бы непременно восторгался им и облазил дирижабль сверху донизу. Но его такие штуки не сильно прельщали. Однако даже ему хватило знаний, чтобы понять, что игрушка была дорогой. Фактически, машин то и дирижаблем назвать было можно лишь с большой натяжкой, поскольку подъемную силу ей обеспечивала емкость с неизвестным веществом, установленная не сверху, а под днищем. При этом за устойчивость аппарата отвечали два изящных крыла. Также не было винтов, ничего подобного. В движении аппарат приводился за счет двух раструбов слева и справа. Они создавали поток, который толкал дирижабль вперед. В результате машинка умела передвигаться с огромной скоростью и в то же время не требовала больших навыков управления от пилота. В общем, игрушка богача, которую даже Илва могла посадить без проблем что было особо важно, так как никаких парашютов тут не было. Пассажиры, конечно, переживут падение, но рисковать не хотелось. «Сколько времени займет путь?» — уточнил Алекс. «К вечеру будем на месте», — задорно ответила девушка из кресла пилота. «Придется высадиться пораньше, чтобы нас не заметили». «Вот ближе, я прикрою нас доменом». «Отлично, не придется бегать по лесам», — обрадовала Силва. Следующие несколько часов прошли в тишине. Спутники Алекса знали о подземной базе примерно столько же, сколько он сам. То есть ничего. Хотя были там несколько раз. Землянин видел, что это угнетает мелкого следопыта, и он как-то странно на него поглядывает. С надеждой, что ли. Хотя лицо нюхача было покрыто волосами, в отличие от шефа, эмоции он скрывал хуже. Не обладал нюх и харизмой Лонка, помноженной на его уверенность, что все будет хорошо, и сейчас заметно нервничал. «Боишься?» «Не бойся, я с вами». Попытался подбодрить его Алекс и тут же понял, что выбрал неверный тон. «Нюх ничего не боится. Нюх только опасается, что его братья погибнут». Мелкий зло посмотрел на него. «Извини», — серьезно заявил Алекс. «Я имел в виду, что сделаю все, что смогу, чтобы помочь им». Следопыт немного подумал и нерешительно кивнул. «Хорошо. Если ты поможешь друзьям Нюха, то и Нюх станет твоим другом». Землянин усмехнулся про себя от подобного обещания. Однако он действительно собирался помочь. Не столько из ложного чувства справедливости или жалости к похищенным, но чтобы обрести союзников в лице низовых членов братства. Да, пусть у них все решает Лонг, но по реакции остальных можно было догадаться, что там происходит. Да и Нюх казался неплохим парнем и, по-своему, искренним. А ведь сейчас им, что называется, в разведку идти. «Даже жаль, что они такие фанатики и искренне преданы светловолосому». «Нет, так-то ребята хорошие». «Но, по первому слову, своего предводителя в глотку ему вцепятся». «Вы этого еще не заснули?» — спросила Илва, приоткрыв дверь кабины. «Приземляемся через минуту». Девушка нашла просвет среди деревьев и ловко спустила птичку на землю. Размеры аппарата легко позволяли проделать такой финт. А Алекс про себя отметил, что если бы он сам летел на подобной штуковине, мог бы двигаться даже через чащу леса за счет манипуляций с пространством. Вот только дирижабль жрал кучу энергии, и лететь придется медленно, поэтому он пока лучше ножками прогуляется. Но в будущем стоит озаботиться личным транспортом. «Идите за мной!» На земле Нюх явно чувствовал себя лучше, и к нему вновь вернулось хорошее настроение. «Как далеко находится база?» — спросил Алекс. «В трех часах ходу. Не отставайте!» Однако добрались они чуть быстрее, и все благодаря домену. Спустя двое суток тренировок спутники землянина уже неплохо представляли себе, что от него ждать. Однако даже для них оказалась сюрпризом возможность насквозь проходить любую чащобу. Но для самого Алекса поход был продолжением тренировки. К базе, как и полагается, киношным шпионам группа подошла ночью. Ничто не выдавало, что тут располагается логово врагов. Даже сканирующее поле было слабеньким. «Рядовой адепт такое и не заметит, пройдет мимо, и все». Сам вход находился прямо на берегу довольно большого озера, видимо, для того, чтобы летательным аппаратам было удобно приземляться. По дороге Алекс пытался нащупать путь вниз, но ничего у него не вышло. Под ногами не было полостей. Значит, база располагается слишком глубоко для навыка. «Ну что?» — нетерпеливо спросила Илва. «Чуешь проход?» «Не отвлекай», — буркнул Алекс. Еще в особняке он предупредил парочку, что в этот раз разведка пойдет по его правилам, и если его спутники собираются участвовать, то беспрекословно должны принять его командование. Нехотя, Илва с Нюхом согласились. Не без давления Лонка, кстати. Помогло и то, что землянин успел заработать себе определенный авторитет за время тренировок. Илва не обиделась на замечание но хотя бы замолчала. Алекс же разогнал сознание, чтобы пробиться поглубже. Но шепот плохо проникал под землю, главным образом из-за того, что почва содержала немного энергии, как и все в этом мире. В результате они направились к месту, где теоретически располагался вход. По крайней мере, именно отсюда выскочили охранники в прошлый раз. Вероятно, здесь же их дирижабли уходили под землю. Внешний вход ничем не отличался от окружающей местности. Все тот же пологий берег, без деревьев и кустов. Тут уточнил Алекс, но уже сам почувствовал, что да, здесь. Под землей ощущалась полость. Она уходила вертикально вглубь, просто бездна, без какого-то намека на живых существ. Что характерно, слой земли тут достигал нескольких метров, а никаких механизмов открытия видно не было. Однако жители базы как-то выбирались на поверхность и делали это достаточно быстро, судя по рассказам Лонка. «Интересно, как это у них так ловко выходит?» Алекс еще раз ощупал восприятием почву, но ничего нового не обнаружил. «Подождите! Вижу проход! Сейчас спущу нас! Приготовьтесь!» Действия были отработаны многочисленными повторениями, и спутники синхронно кивнули. В тот же миг три фигуры исчезли с поверхности и через секунду возникли под землей. Причем возникли прямо в воздухе, но ничуть не удивились. Благо, что во время тренировок Алекс предусмотрительно выделил время, в том числе и на знакомство будущих диверсантов с воздушными ступенями базиса. «Насколько тут глубоко?» — спросила Илва. «Десять метров!» Нюх уже успел осмотреться и опередил землянина с ответом. «Видишь еще что-нибудь?» Алекс не пренебрегал умениями мелкого, ведь для этого Нюха, собственно, и взяли. «Нет, но тут пахнет жизнью и лесом, но не таким, как наверху». «Ясно, что ничего не ясно. Спускаемся». Они находились в пятиметровом земляном тоннеле, вертикально уходящем вниз. Ближе к дну проход расширялся и заканчивался залом, где росли странные побеги. От них исходило зеленоватое свечение, чем-то напоминающее флуоресцентный мох из огромной пещеры на земле. Только тут свет был более ярким и резким. Никому из троицы спуск не понравился, но первые свои сомнения озвучила Илва. «Алекс, за стеной есть проходы?» «Нет, тут только этот туннель». «Как же они поднимаются? Здесь нет ни ступенек, ни лестницы». Землянин ответа не знал, хотя его самого загадка волновала. Вряд ли неизвестный строитель забыл присобачить лестницу. Значит, враг обладает способностями, о которых они пока не знают. «Так мы ничего не поймем. Двигаемся». К счастью, домен надежно блокировал звуки, и спутники могли оперативно информировать о всяческих странностях. Так Нюх сообщал о том, что унюхал, увидел или услышал, а Илва — об изменениях в потоках энергии. Навык девушки дублировал умение Алекса, но она чувствовала энергию по-другому и видела в ней больше оттенков. Его же шепот пространства добивал лишь до дна, а активное сканирование он опасался использовать. Теоретически шепот должен был работать на большем расстоянии, но уже в нижнем зале пространство менялось и ощущалось как энергетическое тело огромного существа. Алекс несколько раз проверил ощущения, но так и не смог понять, чем они вызваны или кем. Он пока решил не пугать остальных, но странное явление не укрылось от его спутницы. «Внизу что-то есть, энергетическое поле, но не активная защита, не могу разобраться». «Алекс, я включаю заморозку на всякий случай», — предупредила Илва. Заморозкой она называла свой навык, останавливающий течение энергии вокруг, и именно ему они уделили больше всего времени во время тренировок. Надо было таким образом настроить домен, чтобы способность Илвы могла обманывать сканирующую систему соперника. Лучше всего у девушки это получалось, когда Алекс сжимал домен. Мало того, что домен сам по себе выпадал из пространства, Тогда же это пространство в условном «снаружи» почти не занимало места. В результате их спуск напоминал движение сверхтонкой иглы, чей диаметр настолько мал, что человек ее не замечает. Главное не задеть нервного окончания. Вот за это девушка и отвечала. К сожалению, Илви требовалось время, и они двигались со скоростью медленно идущего пешехода. Наконец команда опустилась на пол, такой же земляной, как и стены. К этому времени Алекс уже разобрался, что за заросли находятся внизу. Это была не куча отдельных побегов, а странное переплетение длинных ветвей. Они выходили из единственного выхода из зала, если не считать шахты, и опутывали стены, как тысячи змей. Некоторые ветви были размером с руку, диаметр других превосходил рост человека. «Это что?» — ошеломленно спросила Илва. «Это точно не отсюда, не с Шудара!» — решительно заявил Нюх. «Откуда ты знаешь?» — засомневалась девушка. — Может, это корни деревьев сверху? Ты же знаешь, что на Шидаре все леса живые. — Нет, лес наверху имеет другой запах. Его ни с чем не спутаешь. А это дерево не отсюда. — Подожди, — вмешался Алекс. — Ты сказал, дерево? Почему не деревья? — Потому что нюх может отличить запах отдельных деревьев. А здесь разницы нет. Это часть одного растения, и оно не с этой планеты. Поэтому и прячется. «Эта штука — гость на Шидаре. Она боится местного леса». «Этот ты с чего взял? Ты еще скажи, что деревья воюют друг с другом!» — насмешливо произнесла девушка. «Это же просто глупые растение!» «Сама ты глупая! Это дерево прячется!» — стоял на своем Нюх. «Оно не хочет, чтобы его обнаружили!» «Подожди, Илва!» — прервал разгорающийся спор Алекс. «Нюх, что еще ты чувствуешь?» «Что это дерево большое, и его запахом забито все вокруг». «Даже странно, что вы этого не замечаете!» Ф — фыркнул маленький следопыт. «Но вот наверху в туннеле его нет. Оно как-то удерживает запах возле себя». «Ладно, это все интересно, но нам пора двигаться. Будем надеяться, что эта штука нас не обнаружит», — объявил Алекс. «Но будьте готовы бежать». Нижний проход был похож на огромный туннель, по которому они могли спокойно лететь на дирижабле. Но и здесь десятиметровый потолок и земляные стены были покрыты переплетением длинных веток. К счастью, на полу их не было. Землянину казалось, что они идут внутри огромного монстра. Похожие ощущения у него были в лесу наверху. Но лес воспринимался спящим великаном, а здешнее существо явно засыпать не собиралось. Оно бдело. Откуда-то из зеленоватых глубин длинного коридора раздавались скрипы и треск. Загадка стала понятна, когда рядом с ними один из отростков неожиданно распрямился и вонзился в другой. Казалось, что они воюют друг с другом, но тут случилась удивительная вещь. Твердая на вид ветка потекла, словно струя воды, и слилась с соседней. В результате возникла новая толстая ветвь. «Жутко!» — признала Силва. «Вы слышали о подобных существах?» — спросил землянин. «В первый раз видим, но это ничего не значит». «Мало ли каких питомцев сюда привозят». «Хорош питомец. С такими никакой другой защиты не надо. Даже странно, что похитители используют охранников», — хмыкнул Алекс. Древесный монстр не только пугал, но и раздражал тем, что мешал восприятию. Из-за энергии, текущей по стволам и поля вокруг, землянин видел пространство не больше, чем на 20 шагов. А это было неприятно. Ведь когда привык постоянно контролировать окружающую среду, обидно вновь встать незрячим». Зато вот Нюх подобных проблем не испытывал. «Впереди кто-то есть!» — громко сказал он и достал два коротких меча. «Не вздумай вступать в бой!» — оборвал его пыл Алекс. «Мы здесь в разведке, помнишь?» «Нюх помнит!» — пробурчал мелкий, убирая оружие. Троица пошла вперед и через минуту натолкнулась на невысокого адепта с рыжими волосами и отстраненным задумчивым лицом. Тот просто стоял у стены, рядом с деревьями, и ничего не делал. Хотя вот он поднял руку и выпустил импульс энергии в древесного монстра. Это был простой импульс сырой энергии, без какой-либо структуры. Алекс впервые видел, чтобы другие вот так швырялись энергией. Однако заинтересовало его не это, а потрясающие возможности адепта. У парня был шестой уровень. Однако он провел столько энергии, сколько не каждый адепт восьмого уровня проведет. А может даже и девятого. Алекс подумал было, что ошибся. Но повторная проверка подтвердила — перед ним всего лишь шестерка. На это указывали и небольшие размеры, и низкая плотность энергетического тела. Это точно шестерка. Но как он это сделал? Сейчас его даже не интересовало, зачем рыжий швыряется энергией, как и то, что древесные побеги легко ее впитывают. Очевидно, что у парня увеличенный резерв, и каким-то образом он может проводить по каналам огромный импульс, не разрушая их. У самого Алекса от этого бы каналы попросту сгорели. Он хорошо помнил бой с Керхом. Тогда единственный выстрел его чуть не убил, а этот парень спокойно тренируется в похожем режиме. А если он сможет выпускать не сырую энергию, а еще и структурировать ее? Страшно подумать, что будет. Страшно, но крайне интересно. Вот бы узнать, как он этому научился. У землянина зародилась мысль, что помимо помощи лонку, если повезет, он может излечь из операции дополнительную выгоду. В этот момент его размышление прервал гневный выкрик. «Это Соха! Что с ним сделали эти скоты?» — кричала Илва. Ее лицо покраснело, ноздри раздулись, а большие глаза расширились еще больше. Теперь она напоминала не восточную принцессу, а просто разъяренную женщину. «Кто такой Соха? Вы его знаете?» «Да, это один из пропавших членов братства. Алекс, нужно его захватить и доставить клонку. Соха явно не в порядке». Глаза Илвы заволокло пеленой, и если бы не Домен, она бы точно помчалась навстречу Рыжему. «Ты сдурела? Если мы сейчас себя выдадим, то о операции можно забыть. С чем ты вообще думаешь? Нюх, ты-то что молчишь?» «Это Соха, но он ведет себя странно», — неуверенно отозвался Мелкий. «У него почти не двигаются зрачки». «И выглядит он запущенным!» Присмотревшись еще раз, Алекс был вынужден согласиться со следопытом. Рыжий действительно выглядел неухоженным. Растрепанные волосы и помятая, изорванная одежда смотрелись так, словно он месяц не мылся и не следил за собой. «Как его похитили?» «Одним из последних, полторы недели назад», — напряженно сказала Илла. «Так, слушайте меня внимательно. Мы не трогаем вашего Соха и спокойно идем дальше». Наша миссия разведка и ничего более. Илва, тебе понятно? Понятно? зло буркнула девушка. Тогда вперед и без резких движений. Они медленно двинулись. Алекс прикрывал. Илва маскировала, а нюх мониторил обстановку. Поэтому он опять первым заметил проблему. Едва они отошли от соха на сотню шагов. Я чувствую, что дерево становится активным. Нас заметили? напряженным тоном прошептала Илва. Нет, еще, но монстр швется «Он недоволен!» Алекс остановился и запустил шепот на полную катушку. Мелкий оказался прав. По окружающим ветвям текло куда больше энергии, чем раньше. Может, тут так принято, а может, тот что-то заметил и ищет диверсантов. Решение надо было принимать быстро, а старший тут — он. Больше всего его напрягало то, что они находятся не рядом, а внутри неведомой огромной твари. Тут как не маскируйся, но если монстр не дурак, то рано или поздно обнаружит их. — Наверное. Что тогда будет, проверять на себе не хотелось. В этот момент его кольнула интуиция. Это было похоже на зуд, и этот зуд говорил, надо бежать. — Возвращаемся, — с сожалением произнес он. — Но мы ничего еще не увидели. Мы должны пройти еще чуть-чуть. Может, тут есть и другие члены братства. Начала было возражать Илва, но Алекс ее перебил. — Согласен, но если мы сейчас не уберемся отсюда, то, боюсь, ты никогда не увидишь не только друзей, но и небо над головой. Ходу! Землянин с нюхом развернулись, и девушке ничего больше не оставалось, как подчиниться. На максимальной скорости они пошли назад, что означало нервный и осторожный шаг и шарка не от каждой ветки. Вот они прошли мимо безмятежного и отстраненного соха, который в этот момент выпустил еще один импульс. Вот они вышли в зал, где ветви исполинского подземного дерева уже не мирно лежали, а слабо шевелились, издавая противный скрежет. Команда начала оперативно прыгать по ступенькам, пока на высоте в сто метров шевеление внизу не прекратилось. «Вроде выбрались», — облегченно прошептал Нюх. «Монстр нас заметил?» — спросил его Алекс. «Кажется, что нет. Нюх не знает, но монстр больше не злится». «Хорошо, тогда подождем немного». Они еще немного повисели, но никто не появился с криками и воплями, а дерево окончательно замерло. Только после этого троица неспешно продолжила подъем. У самой верхушки Алекс в последний раз бросил взгляд вниз, гадая, куда они забрались. База явно была слишком крутой для мелкого похитителя и скорее напоминала логово крупной организации. Значит, тут происходит что-то серьезное. Вряд ли маскировка нужна против такой мелкой силы, как Братство Разумных. Тогда против кого? Возможно, против конкурентов? Может, это площадка большой корпорации? Однако сегодня он этого не выяснит. Надо убираться и еще раз поговорить с Лонком. Наверняка у такого опытного типа найдется хитроумное решение. Впрочем, это дело завтрашнего дня, а сейчас их ждет прогулка по лесу и долгое путешествие в Нижний город.